Глава 9. Путь сострадания. Свадьба Сиддхартхи и Ешадхары состоялась следующей осенью. Это было большое празднество и радость для всего королевства. Столицу Капилавастху украсили знаменами, фонарями и цветами. Повсюду слышалась музыка. Где бы ни проезжали Сиддхартхи и Ешадхары, их всюду приветствовали громкими криками. Они посещали окружающие деревушки, поселки, раздавая в качестве подарков еду и одежду бедным семьям. Король Шатунхана наметил построить для молодой четы три новых дворца, по одному для каждого сезона. Летний дворец был возведен на красивом склоне холма в предгорьях, а дворцы для сезона дождей и для зимы были построены в самой столице. Возле каждого дворца были пруды с лотосами, в некоторых были светло-голубые лотосы, в других розовые или белые. Тонкие одежды, красивые обувь и ароматное сандаловое дерево для молодых были специально привезены из Варанаси, столицы королевства Каши, лежащего к юго-западу. Наконец-то король Шатутхана чувствовал себя спокойно. Сидхартха жил так, как должен жить будущий король. Шатутхана сам отобрал лучших музыкантов и танцоров королевства, чтобы создать приятную установку для сына и племянницы. Но свое счастье Сиддхартха и Шатхара находили не в изнеженной жизни среди богатства и почета. Их счастье рождалось из открытости, сердец и стремлений делиться друг с другом своими глубочайшими помыслами. Их не трогала изысканный вкусная еда или богатые шелковые одежды. И хотя не отдавали должное искусству и артистичности музыкантов и танцоров, такие удовольствия не увлекали их. У них были свои собственные мечты. Их волновали вопросы обновления общества и духовные поиски. На следующее лето преданный Чанна, слуга Сиддхартхи, отвез их в летний дворец и Сиддхартха, познакомил Ешадхару с той частью королевства, которую она еще не знала. Они проводили по несколько дней в каждой деревне, иногда оставаясь на ночь в домах местных жителей, питаясь простой едой и ночуя в гамаках. Они узнали много нового о жизни и обычаях страны. Временами они сталкивались с ужасной нищетой. Они встречали семьи, где было 9 и 10 детей, и каждый ребенок был поражен какой-то болезнью. Не имело значения, как много трудились родители. Они не могли заработать достаточно для того, чтобы прокормить своих детей. Нужда шла руководку жизнью крестьян. Сиддхартха видел детей с руками и ногами тонкими, как спички, с животами раздутыми от паразитов. И плохого питания. Он увидел инвалидов и старцев, вынужденных просить подаяния на улицах, и эти сцены лишали его покоя и радости. Он видел людей, попавших в безвыходное положение. Кроме бедности и болезней, их преследовал гнет брахманов, и не было никого, кому они могли бы пожаловаться. столица была слишком далеко, и даже если бы они попали туда, кто мог бы им помочь? Он знал, что даже король не властен изменить ситуацию. Сиддхартха уже давно узнал внутреннюю жизнь королевского двора. Каждый чиновник хотел защитить и упрочить свою власть, а не обеспечить страдания, облегчить страдания тех, кто в этом нуждался. Он увидел борьбу за власть, борьбу каждого против всех и не чувствовал в политике ничего, кроме отвращения. Сиддхартха знал, что даже власть его отца хрупкая и ограничена, король – не был по-настоящему свободен, он находился в плену своего положения. Его отец знал о алчности и взяточничестве многих своих чиновников, но был вынужден опираться на этих людей, чтобы поддерживать стабильность правления. Сиддхартха понял, что если он займет место своего отца, он должен будет делать то же самое. Он понял, что только когда люди преодолеют алчность и зависть в собственном сердце, только тогда возможны изменения. И поэтому его желание следовать по пути духовного освобождения крепло. И Жидхара была умной и предприимчивой женщиной. Она понимала, что стремление Сиддхартхи... Она понимала это стремление Сиддхартхи и была уверена в том, что если Сиддхартха решит найти путь к освобождению, он преуспеет в этом. Он, Но вместе с тем она была достаточно практичной. Подобные поиски могут длиться месяцы, если не годы. Тем временем страдания будут продолжаться ежедневно вокруг них. Поэтому она решила, что важно действовать прямо сейчас. Ее усилия помогут некоторым людям и одновременно принесут больше мира и счастья в ее сердце. Она верила, что благодаря любви и поддержке Сиддхартхи она сможет долго служить бедным и обездоленным. Все необходимое для молодой пары, живущей в летнем дворце, поступало из но Но ее Йошадгара отослали обратно большинство слуг, оставив нескольких, чтобы те помогали готовить и ухаживать за садом и домом. И, конечно, они оставили при себе Чанну. И Житхара устроила их повседнев... повседневную жизнь как можно проще. Она сама приходила на кухню, готовила простую пищу, любимую Сидхартхой, и заботилась о его одежде. Она рассказывала Сидхартхе о своих планах, о продолжении помощи бедным, Сиддхартха понимал и поддерживал ее желание заниматься служением людям. Поэтому доверие Ишадхары к мужу росло. Но, хотя Сиддхартха осознавал ценность планов Ишадхары, он чувствовал, что ее путь сам по себе не может принести настоящего умиротворения. Люди находятся в ловушке не только из-за болезней и несправедливых социальных условий, но и из-за печалей и страстей, которые они сами создают в своих сердцах и умах. И если в свое время... и Шадхара станет жертвой страха, гнева, горячей или разочарования, где она найдет энергию, чтобы продолжать свою работу. Сиддхартха сам испытал крушение надежд и боль, когда увидел положение дела в дворце и в обществе. Он понял, что достижение внутреннего мира является единственной основой настоящего служения во имя общества. Он не говорил об этом Ишадхаре, опасаясь привести ее к неуверенности и беспокойству. Вернувшись в свой Зимний дворец супруги постоянно принимали гостей. Ишатхара приветствовала членов семьи и друзей с большой теплотой и уважением, но была наиболее внимательна, когда Сиддхартха говорила о философии и религии, об их отношениях к политике и обществу. Даже передвигаясь по дворцу для того, чтобы дать указаниям, слугам, Ишатхара не упускала ни слова из этих бесед. Она надеялась найти тех, кто также желает помогать людям, но немногие выражали свой интерес. Большинство было занято пирами и приятными времяпрепров... времяпрепровождениями. Несмотря на это, Сиддхартха и Ишадхара терпеливо принимали всех. Кроме Сиддхартхи, еще один человек понимал стремление Шатхары, это была Гатами, королева Махапараджапати. Королева от всего сердца заботилась о счастье племянницы, она знала, что если будет счастлива Шатхара, то Сиддхартха также будет счастлив. Но это была не, естественная, не единственная причина, по которой она поддерживала работу Ешадхары. Доброта и сострадание Гатами позволили ей увидеть истинную ценность действия Ешадхары. Она заключалась не только в пище, одежде и лекарствах, раздаваемых беднякам, но и в ласковом взгляде, заботливых руках и любящем сердце того, кто помогает страждущим. Королева Махапраджапати была не похожа на других женщин во дворце. Она часто говорила Шатхари, что женщины обладают такой же мудростью и силой, как и мужчины, и должны вместе с ними разделять ответственность перед обществом. Женщины способны создавать счастье в своих семьях, и поэтому нет никаких причин для того, чтобы они оставались только на кухне или во дворце. Гатами по-настоящему смогла подружиться со своей племянницей. Это была дружба умных и независимых женщин. Королева не только соглашалась ее с Шатхари. но ну и начала помогать бедным вместе с ней.